Нажав на черную пластмассовую палку, Лиля распахнула дверь и выпрыгнула. «Что же это?» — в ужасе спросили ее лакированные ботинки и принюхались. «Угольная пыль?» «Угольная пыль». Дышать на улице было нельзя, ветер не давал. Его оказалось так много, и он был такой плотный, что втянуть его в себя не получалось. Ветер мимоходом залез Лили в волосы и под пальто, и в уши, и за шиворот. Впрочем, до Лили ему не было никакого дела. Он играл с водой. Злил, веселил и шевелил ее, и желтые волны, исходящие пеной, отвечали ему яростью. «Зачем ты вышла? Окоченеешь! Лезь в кабину!» «А на чем мы поплывем?» — крикнула Лиля, отворачиваясь от брызг. «Как? На барже! Спасибо капитану, дождался нас!» Знатный шофер Коля заскочил в свою знатную машину и стал сдавать задом, прицеливаясь на деревянные мостки, худуном ходившие по гальке. Дерево скрипело. И баркас, а может, баржа, приплясывал на воде. «Он не заедет», — пробормотала Лиля. «Что?» Но Лиля не отвечала. Смотрела, как батон, едва не забуксовав на гальке, стал взбираться по мосткам на палубу. Мужики, курившие поблизости, махали бычками и показывали, куда крутить. Шофер Коля газанул. Батон перевалил через стык и аккуратненько причалил на палубу, вровень с какой-то еще машиной. «Пойдем!» Алена потянула Лилю за рукав. «Сейчас на воде совсем холодно будет». Протиснувшись между деревянным, обшитым побитой резиной бортом баржи и боком батона, Лиля кое-как открыла дверь и забралась в узкую щель на свое место. В батоне было тепло, тихо, пахло табаком. И радио играло, и пело. Красота! «Сейчас покачает немного. Видишь, ветер поднимается. Ты как, качку переносишь?» Лиля понятия не имела, переносит или нет. Когда Кирилл катал ее на катере по Пестовскому водохранилищу, вроде переносила, но здесь совсем другая качка. Баржа заревела, загремели цепи, застучал движок. Она стала неуклюже разворачиваться, а потом пошла, ныряя в желтые и зеленые волны. Лиля была как будто без сознания немного. — Как только лед придет, навигацию закроют, — говорила на переднем сиденье Алена. — До аэропорта можно будет добраться только на вертолете, — «А зимой уже на машинах. Это удобно». «Как на машинах?» «По льду. Очень просто». Солнце вдруг выглянуло из-за низких туч, как будто проткнув их насквозь. И один единственный луч уперся в воду, сделав ее изумрудной. И страшно стало, и весело. С левой стороны далеко проявилась скала, тоже освещенная солнцем. И Лиля спросила, что это. «Алюмка!» — объяснила Алена. «Островок такой». «Раньше вроде военная база была, секретная, а потом военные ушли. Там гнездовье птиц самых разных, некоторые даже в Красную книгу занесены». Шофер Коля закурил, вздохнул и сел вольготно. Спохватился и спросил, «Можно покурить?» Лиля ненавидела пиво, сигареты и всякого рода распущенность. Считала это плебейством, недостойным просвещенного жителя 21 века. Даже когда курили на улице, она старалась как можно быстрее пробежать мимо Или воздержаться, если, допустим, мероприятие проводилось на открытом воздухе, а там какие-нибудь бессовестные курильщики. «Ничего, если я покурю-то? Я в окошко!» «Курите», — сказала Лиля быстро. Курить, конечно». Зеленый луч исчез. Вода стала коричневой и бурой, и берег уходил все дальше, а тот-другой все никак не приближался, хотя движок молотил изо всех сил и пахло соляркой. Лиля смотрела в окно — В нос и в рот вместе с соляркой лез дешевый табак. Радио пело. «Где я?» — думала она. А волны все плясали вокруг, и баржу сильно качало. «Что со мной? И я ли это?» Вдруг гладкая голова, довольно большая, вынырнула совсем рядом с бортом, покачалась немного и ушла под воду. «Там кто-то есть! Вон там, там!» Коля от неожиданности поперхнулся и закашлялся. Алена взглянула на него, а потом в забрызганное окошко — «Где есть-то?» «Ну там, в воде». «Так нерпа, кому ж там быть?» Она засмеялась. «Их тут полно. Белухи должно быть рядом. Когда косяк идёт, нерпы всегда за ним следом. За белухами рыбу подъедают». Лиля смотрела, не отрываясь. И ей казалось, что волны качаются у нее в голове. Вон вынырнула еще одна усатая и гладкая морда. Следом еще и еще. «Кто такие белухи?» Арктические киты. Белые. Они через лиман в океан идут». «Вон, спина, видишь?» Между бурунами переваливалось нечто громадное, первобытное и на самом деле белое. Это белое некоторое время оставалось над водой, словно в глубине перекатывалось огромное толстое и широкое колесо, а потом скрылось и снова возникло далеко в стороне. «В эфире радиопурга», — очень правильным мужским голосом сказал приемник, перестав петь. Как всегда в это время дня с вами Олег Преображенцев. Через полчаса у нас будет программа по заявкам. На всякий случай напоминаю, телефон и короткий номер для смс-сообщений. В чат тоже можете заходить, но я сейчас никому отвечать не буду. Договорились? Олег Преображенцев говорил абсолютно свободно, легко и четко. В микрофон не сопел, не мямлил, не тянул, не пыжился. Он просто говорил, как высококлассный и опытный диджей. «Можно чуть погромче?» – попросила Лиля, и Коля прибавил звук. «Моя смена в восемь часов», — сказала Алена, когда грянула песня. «Я тебя поселю и сразу на работу. Мы по два часа в эфире. Только ночного ведущего нет. Не найдем никак. Хотя вахтовиков полно, дежурных всяких, кто по ночам работает. И они все время жалуются, что скучно. Самое время на радио позвонить, о жизни поговорить, а не с кем». «Он что, в Москве учился?» «Кто?» «Ну, этот Олег Преображенцев». Алена с Колей переглянулись. «Преображенцев, по-моему, из Уэлена». «А что?» «Он хорошо говорит», — пробормотала Лиля. Алена пожала плечами, довольно холодно. «У нас все хорошо говорят. С музыкой не всегда одинаково, Фанатика старая, дисков много, а толку мало. А охват?» «Вся Чукотка, от хатырки до певека. И поселки слушают, и города. В стойбищах мы вообще как родные». Алена вдруг засмеялась. «Где сигнал принимается? А нас почти везде слышно». На этот счет губернатор постарался, ретрансляторов наставил. Приезжаешь в какое-нибудь кочевье, в сторону от Маркова еще километров двести, только рот откроешь, здрасте сказать, а тут со всех сторон. Алена, это вы, мы вас каждый вечер слушаем и голос ваш узнали. На Чукотке радио первое дело, без него пропадешь. И в вездеходах его слушают, и на кораблях, и метеорологи, и геологи, и строители, да все. Ничего себе подумала Лиля, вот тебе и моржи с оленями. Олег Преображенцев опять заговорил, на этот раз про погоду. Очень складно, и голос был хорош, очень хорош. И Лиля вдруг представила себе, что она с ним познакомится, и узнает его по голосу, как узнают Алену в этих, как она там сказала, становищах. И мысль эта доставила ей удовольствие. Движок стучал, музыка звучала, гигантские белые спины перекатывались вдалеке. Баржу сильно качало, переваливало с борта на борт, И приходилось все чаще сглатывать слюну, которая ни с того ни с сего стала застревать в горле. И коричневые, и бурые волны, невесть как оказавшиеся у Лили в голове, заливали глаза. И она поняла, что ей нужно срочно выйти. — Что такое? Ты куда? Укачала, что ли? Лиля кое-как вывалилась из батона в узкую щель, зажмурилась и на ощупь взялась обеими руками за борт, покрытый твердой, изъеденной солью-резиной. От холода тошнота сразу прошла, только голова сильно кружилась, и она еще постояла с закрытыми глазами, часто и коротко дыша. Мелкая водяная пыль летела в лицо, и ледяной ветер моментально пробрался сквозь все ее одежды, так что ознобно стало даже позвоночнику. — Ну что, лучше? Лиля сквозь зубы что-то промычала. Ей сейчас не требовалось ничего сочувствия, ей требовалось отсутствие зрителей. Она открыла глаза и замерла. На той стороне раскинулся разноцветный город. На самом деле разноцветный. Город поднимался вверх от береговой линии розовый, голубой и зеленый и казался нарисованным на коричневом и сером фоне. Он начинался сразу за яркими клювами портовых кранов и продолжался и расходился в стороны. И небо над ним было очень синим, как будто специально оставленным для того, чтобы город обрамился рамкой из синего неба и коричневой воды. А Анадырь. Сказала Алена таким тоном, как будто она Витус Беринг, и только что самолично открыла невиданное раньше чудесное чудо. «А почему он цветной? Разве бывают цветные города?» «На арктическом побережье бывают», — ответила Алена, как ни в чем не бывало, и поплотнее запахнула куртку. «Тут мало света, понимаешь? Полярная ночь, и ярких красок не хватает. Глаза устают очень, люди болеют, а Надаль раньше тоже весь серый был». А потом, когда новый губернатор пришел, стали его раскрашивать. Все теперь разноцветные. И Гвикинот, и, и Билибина, и Уэлен, и Певек. Потихоньку-полегоньку глядишь и выберемся. Откуда?» Алена махнула рукой. «Что тут 15 лет назад было, вспомнить страшно. У кого не спроси, тебе всякий скажет. А сейчас получше, полегче. Губернатор у нас правильный мужик. Я ж говорю». «А так бывает?» Лиля не могла оторвать глаз от разноцветного города. абсолютно человеческого посреди чужой планеты. Так бывает, что губернатор был правильный. Из бюджета не все деньги украл, немного на краски оставил. Тут Алена вдруг крепко взяла ее за руку. Ладонь была холодной и жесткой. «Ты, если чего не знаешь, не говори», посоветовала она таким же холодным и жестким тоном. «Поживешь с нами немножко, может, поймешь чего. Ясно тебе?» Лили кивнула не слишком уверенно. «Что именно за дело главного редактора радио радиопурга? Она же ничего такого не сказала». А если сказала, то что именно? может, у них тут культ личности этого самого губернатора, и он для них отец народов, как Иосиф Виссарионович, Мао Цзэдун или сам товарищ Кимирсен? Вопросов задавать нельзя, можно только восхвалять. Баржа заревела, надала движком и стала поворачивать к причалу. У Лили заболела шея от того, что она все время смотрела вверх на разноцветный город, и холодно было так, что зубы стучали всерьез. когда Батон следом за каким-то ухарским джипом съехал на гальку, и Лиля забралась в него, ей показалось, что салон с просиженными виниловыми сиденьями, ворсистыми подстилками и табачной вонью — самое прекрасное место на земле. Прекрасное, потому что теплое. Вот это коса святого Александра. С нее Анадырь когда-то пошел. И тогда он назывался Новомариинск. Раньше только здесь строились, на косе. Уж потом Анадырь за речку переехал. Видишь мост? «Речка Казачка называется». Лиля не видела никакого моста. Она вся тряслась, пытаясь согреться, дула в ладони. Батон взревел, поднимаясь в горку между разноцветными домами. Странное дело, они стояли не на земле, а на сваях, довольно высоких. «Ну, конечно, а как же?» — удивилась Алена, когда трясущаяся Лиля спросила. «Тут же мерзлота, вечная. Только на сваях и ставят. Смотри, вон колледж, тоже при новом губернаторе построили». «Видишь, красота какая!» Лиля посмотрела. «Здания были из золотистого камня. Стояли широко, просторно, врезанные в лазоревый чистый свет. На самом деле красота!» Батон повернул и бодро покатил по улице. Асфальт был гладкий и блестел, как стекло. И разноцветные дома на сваях. «Здесь городская библиотека. Крылечко высокое. А вон полярный. Сюда кино самое новое привозят. И группы всякие на гастроли приезжают. Его тоже перестроили». «У нас тут много чего перестроили». «А на Новый год как красиво! Иллюминация кругом, елки!» Лилю вдруг стал раздражать жизнерадостный Аленин восторг. Как будто она, Лиля, из глухой Тамбовской деревни, первый раз приехала в приличный город. И ей с гордостью показывают красоты цивилизации. Вот школа, вот больница, а вот ты, гляди, гляди, кинотеатр. Ну, сейчас на светофоре направо. В Анадоре теперь два светофора, представляешь? Гостиница твоя у нас самая лучшая, между прочим». Архитектора приглашали то ли из Италии, то ли еще откуда. И строили долго, старались. Губернатор старался. Но Алена не заметила никакого сарказма. «Ну, конечно. Он как пришел сюда на Чукотку, так сразу стал зимники строить. Ну, дороги, жилье ремонтировать, много всякого. И вот гостиницу эту. У нас еще одна есть, по канадской технологии, но попроще. Между прочим, как только это открылось, сразу с материка всякое большое начальство повалило. Жить-то есть где». «Президент был, министр обороны был, премьер тоже. Может, еще приедут». Классный водитель Коля остановил батон как-то странно. не вдоль и не поперек стоянки. Попробовал бы он в Москве так машину бросить. Впрочем, на асфальтовом пятачке перед стеклянными гостиничными дверями больше никого не было. На свободное место никто не претендовал. И это казалось непривычным. Лиля выбралась из теплого прокуренного нутра на ледяной чистый простор. Зубы моментально застучали – И она опять затряслась. Двери были узкие, двойные. «Чтобы тепло не выдувало», — объяснила Алена, протискиваясь. «А дальше полукруглые мраморные ступени, плитка, красное полированное дерево, зеркала, лепнина, хрустальные светильники, картины в тяжелых рамах. И очень тепло, сказочно тепло». Лиля приободрилась. «Пожалуй, в гостинице Чукотка она как-нибудь протянет. Это вам не вокзальный буфет с липкими стаканами». Пожалуй, местный губернатор на самом деле молодец. Пожалуй, можно его похвалить. — А ресторан здесь есть? — спросила она девушку за конторкой, моментально вернувшимся особым московским тоном. Девушка казалась растерянной, и Лиля отнесла ее растерянность насчет своего столичного вида. — Кофе хочется. Девушка сказала, что ресторан есть, конечно же. Можно пройти туда прямо сейчас. Лиля заявила, что для начала ей хотелось бы пройти в номер. Алена ничего не говорила, рассматривала сувениры в сияющей витрине, переминалась с ноги на ногу. — Вы заказывали? — спросила растерянная девушка. — Номер. — Из Москвы заказывали. Устала, — ответила Лиля. — Скорее бы в ванную, кофе и поспать. От тепла и окружающего привычного комфорта ей вдруг страшно захотелось спать, и она поняла, как устала. — Моя фамилия Молчанова. — А когда заказывали? — «Девушка, я вас умоляю!» Лиля длинно вздохнула, стараясь не раздражаться. «Конечно, это не Москва. Быстро работать они не приучены. Но хоть как-то же они должны работать. Заказывали три дня назад холдинг «Московское время». Вы посмотрите получше». «Ну, у нас все занято», — сказала девушка виновата. «На самом деле занято. С Аляски большая делегация прилетела. Они все у нас живут. И еще две недели будут жить. Ни одного свободного номера». Лиля не поверила ни единому слову, она даже не поняла ничего. Как такое возможно, чтобы в гостинице «Чукотка» города Анадыря не было ни одного свободного номера? А вот Алена оказалась сообразительней. «Маша!» — обратилась она, глянув на приколотую к форменной курточке табличку с именем. «Узнайте, пожалуйста, из холдинга «Московское время» звонили или нет, и когда?» Получив четкие указания, девушка с облегчением кивнула и взялась за телефон — А Алена увела несколько упиравшуюся Лилю под шикарную развесистую люстру. «А ты давай в Москву звони», — велела она негромко. «Кто там чего напутал? И не переживай, не переживай, найдем мы тебе жилье». «Как это «найдем жилье»? У меня номер в гостинице заказан. Именно в этой. Никто ничего не напутал. Это у вас тут напутали». «Делегация с Аляски на самом деле прилетела», — понизив голов, сообщила Алена. «У них каждый осень бывает конференция коренных народов. Я точно знаю. К нам на радиостанцию все новости в первую очередь поступают». Так что вполне возможно, что мест нет. Звони. Чуть не плача от досады, злясь и уже понимая, что номера ей не видать, Лиля принялась звонить в Москву. И это было мучение. И оно продолжалось долго. Телефон или вовсе не соединялся. Или соединялся с каким-то неимоверным трудом. Звонки падали в пустоту и глухоту. Никто не отвечал. Еще бы. Там, куда Лиля звонила, никто не начинал работать в шесть утра. Еще она дала себе слово, что Кириллу звонить ни за что не станет. Алёна повздыхала рядом, отошла к конторке, и они стали о чем то совещаться с дежурной, а Лиля все нажимала кнопки, совершенно одна, свой среди чужих. Примерно через полчаса ей удалось добыть в недрах записной книжки мобильный номер секретарши Риты. Та трубку сняла. Сначала ничего не поняла, долго переспрашивала, и голос у нее был сонный и перепуганный. Пообещав что-нибудь выяснить, секретарша Риты из Лилиной жизни исчезла. Мобильный на все призывы отвечал, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны. Лиля пришла в отчаяние. «Что делать?» «Ну что?» Еще минут двадцать ушло на бессмысленные терзания и попытки соединиться с Ритой. Наборы всех номеров подряд, а когда она дозвонилась до Димы, заместителя Кирилла, он тоже ничего не понял, переспрашивал и вообще, похоже, Лилю не узнал. Алена подошла и стала рядом. «Ну что?» Лиля подняла на нее глаза. «Поедем ко мне?» предложила Алена. «Примешь душ, в себя придешь. Я все равно сейчас на работу пойду». Мыкаться в городе Анадыре, в чужой квартире, куда приглашают из милости, потому что больше девать ее некуда, нет уж, спасибо. И потом Лиля представляет новое московское начальство. А Алена старая, местная. есть же корпоративная и профессиональная этика, в конце концов. Или здесь нет корпоративной и профессиональной этики? Телефон вдруг зазвонил у нее в руке. Он молчал сутки. Нет, больше суток, и вдруг зазвонил. Сам. Звук громко и радостно отдавался от мраморных стен и высоченных потолков. И от неожиданности Лиля трубку чуть не уронила. «Молчанова», — сказал в трубке Кирилл, — «ты чего там в истерике бьешься? Всю Москву на ноги подняла. Какого лешего?» «Как? Какого лешего?» — пролепетала Лиля. «Я в Анадыре, и мне жить негде. Мне гостиницу не заказали». «Ой, да все тебе заказали. Там в какой-то мест не было, у них смотр из кемоского пения. Так тебе в другой заказали». «В какой другой, Кирилл? И почему мне ничего не сказали?» «Ты что, Молчанова, совсем куку. -ку? Ни одной проблемы без меня решить не можешь. Откуда я знаю, что там тебе сказали, а чего не сказали?» Димку взбаламутило. «Он меня. Смотри, я сейчас марипал не позвонил. Заметь, еще не рассвело, а я уже позвонил. Тебе там сняли какую-то квартиру? Сейчас». «Ох, елки-палки! Вот, улица Отки, дом 17. Там специальные люди сдают специальное жилье командированным. Ну, надо же, Отки еще какой-то». «Хорошо, не шнитки. Поняла, Молчанова? Или нас разъединили?» «Какую квартиру, Кирилл?» — выговорила Лиля с трудом. «А? Как я там буду жить?» «Квартиру?» — переспросила рядом Алена. «Где?» «Как люди живут?» «И голову включай! Включай, Молчанова! Я за тебя должен все вопросы решать, что ли?» «Все, давай, пока, целую. Отки, семнадцать, не перепутай только. И не звони ты нормальным людям в шесть утра». Лиля опустила телефон и потерла загоревшееся ухо, и посмотрела вверх на Алену. «На улице Отки», — выговорила она очень старательно. «Какая-то квартира для командированных». «А, так это у Тани с Левой». Алена рассматривала ее, как будто опасалась, что Лиля хлопнется в обморок. «У них такой бизнес. Несколько квартир, они их сдают». Тут рядом совсем, за углом. Давай, поднимайся потихонечку и пойдем. Может, оно и правильно, что у Левы станет. В гостинице дорого очень выйдет. А ты же надолго приехала. Ничего-ничего, обойдется, однако. Все будет хорошо. Лиля ненавидела это выражение. Что будет? Когда будет? У кого будет? Через двадцать минут дело было сделано. Вместе с чемоданом Лиля оказалась на третьем этаже самого обыкновенного панельного дома. И наплевать ей сто раз, что панели раскрашены в разные цвета. Подумаешь, красота. В квартире была комнатка, смотревшая окном на сопки. С гардеробом и кроваткой. Узкий коридор, крохотная кухня. И еще более крохотная ванная. Пахло чем-то горелым. «Если в душ хотите, воду нужно заранее открывать. Она у нас тундровая, черная», — предупредила хозяйка. «Все, собираемся фильтры поставить». — Ну, устраивайтесь. Если что, мой телефон вон на бумажке записан. Я под зеркало положила. — Ну и отлично! — бодро подытожила Алена, которая все как будто не решалась уйти и оставить Лилю одну. — Зато сама себе хозяйка. Когда захотела, ушла, когда захотела, пришла. Таня с Левой очень симпатичные, да и я тут рядом. Лиля кивнула. Она смотрела в окно, за которым начался дождь. Дрожащие от ветра струи в крифе и в кость растекались по давно немытому стеклу. Алена вздохнула. «А одежда у тебя есть?» Лиля обернулась и взглянула на нее. «Понятно», — Алена опять вздохнула. «Значит так, пуховик я тебе принесу, а насчет обуви даже не знаю. У тебя какой размер?» «Ален, я очень устала», — сказала Лиля. «Спасибо большое, но...» «На улице Ленина дедок один есть, шьет торбоса. Он летом в тундре, а осенью в город переезжает. Там вывеска, не потеряешься. Сходи, купи, пока не разобрали. Я тебе серьезно говорю». «Что шьет?» переспросила Лиля. «Если Алена скажет еще хоть слово, она набросится на нее с кулаками, вытолкает вон, завизжит, совершит что-нибудь отвратительное, неприличное, мерзкое». Кажется, Алёна всё поняла, потому что постояла немного, покачала головой, усмехнулась и вышла, а Лиля осталась. Сопки за тонкой сеткой дождя придвинулись и потемнели. Небо навалилось на них сырой промозглой тяжестью, и Лиля подумала, что так теперь будет всегда. Никакого просвета, только сырая промозглая тяжесть на чужой планете.